Глава 5. От Сент-Панкрас я иду на запад по Юстон-Роуд. Сейчас 6 часов вечера, 18 ноября 2016 года, и позднее осеннее солнце уже село. Сумерки покрыли небо темно-синей глазурью. На улицах посветлее и оживленнее, и кажется, будто свет не струится с небес но поднимается вверх с земными лучами, розовеющими в облаках. Пятница. На тротуарах полно пешеходов, их головы — темная колышущаяся река. Плотное движение транспорта наполняет воздух густым металлическим запахом, но на заднем плане все еще можно уловить легкий аромат опавшей листвы. Решают идти пешком». Пять-шесть миль до дома утомят достаточно, чтобы сразу уснуть. И внезапно я обрадовался, что Хасам уехал. Есть утешительная иллюзия в том, что ты один. Я словно только что прибыл, сойдя с поезда в самый первый раз. Приезжий, человек в туре выходного дня, как это называют в туристической индустрии, или начинающий жизнь заново, вступая на улицы, которые начисто стерты из памяти. Тогда, в марте 1980-го, за много лет до того, как я встретил Хасама Зова и даже узнал, что он реально существующий человек, я услышал о нем по арабской службе BBC, сидя за нашим кухонным столом в Бенгази, совершенно завороженный рассказом, что написал Хасам, Это событие стало гораздо более ярким и важным еще и потому, что рассказ читал легендарный ведущий и журналист Мухаммад Мустафа Рамадан, уроженец нашего города и звездный диктор Би-Би-Си. Мне было 14, и мы четверо, родители, моя 13-летняя сестра Суат и я, только что закончили обедать и сидели вокруг стола, ели апельсины. Как раз был сезон, и комнату наполнял цитрусовый аромат. Кожура, которую мама снимала одной длинной спиралью, колечками ложилась на стол. Радиофоном бормотало что-то, настроенное, как всегда, на арабскую службу BBC. Сурово ударил Биг Бен. Как и многие тогда в арабском мире и бывших колониях, я услышал Лондон задолго до того, как увидел его. Я представлял, что его знаменитая часовая башня стоит в самом центре, а город его дома площади и улицы расположены вокруг нее вроде диамбулатория собора ходи лондон это лондон объявил мухаммад мустафа рамадан слова которые всегда следовали за боем часов и открывали час новостей узнав голос мама пошла прибавить громкость мы считали мухаммада Мустафу Рамадана своим исходились во мнении что от легкого акцента бенгази Голос его звучит еще приятнее. Однако мои родители не могли даже в пределах маленькой и знакомой социальной структуры нашего города вычислить его семью, что делало необычное, составленное из трех имя, еще более загадочным. Это придавало весу утверждению отца, что это псевдоним, который взял себе смелый журналист, чтобы его не обнаружили. Но несмотря на его авторитет на BBC, и это раздражало диктатуру, Несмотря на ежедневную колонку в газете «Аль-Араб», где он в резкой форме разоблачал репрессивную подноготную ливийского и прочих арабских режимов, несмотря на все это, поступок, который он совершил тогда, стал самым дерзким из всего сделанного им, особенно в свете последовавших затем трагических событий. Этот поступок оказался тем самым рубежом, за которым ничто уже не было прежним ни для него, ни, хотя тогда я этого не знал, для меня. Когда я оглядываюсь назад, пытаясь припомнить первую встречу с Хасамом, память неизменно возвращает меня к тому роковому дню на нашей кухне в Бенгази, в доме которого больше нет, каждый древний камень которого обратился в руины, но который я по-прежнему могу ясно представить в воображении, войти в него как в реальное место, где вместе со своей семьей я слушал историю, которую никогда не смогу забыть и которая, как я сегодня понимаю, направила мою жизнь к нынешнему моменту. «Мои коллеги и я», — начал Мухаммад Мустафа Рамадан, — Решили, если вы, любезные слушатели, позволите, сделать нечто, чего никогда прежде не делали. Отец подкрутил радио погромче, и хотя мы и так напряженно слушали, попросил сидеть тихо, отчего мама засмеялась, вынудив его повторить просьбу. Мы решили, что прежде чем, как всегда, сообщить новости, мы прочтем вам рассказ. Да, небольшое литературное произведение. Мы понимаем, это чрезвычайно необычно. Однако мы руководствуемся мнением, что порой плод воображения оказывается более существенным, чем факты. Здесь то ли для пущего драматического эффекта, то ли потому, что кто-то в студии пытался убедить его передумать. Мухаммад Мустафа Рамадан выдержал паузу в 4-5 секунд, которые показались вечностью. «Автор», — продолжил он, — Молодой ливийский студент из Тринити-колледжа в Дублине, почтенного Ирландского университета, где учились Оскар Уальд и сэмюэл Беккет. Затем он произнес имя, медленно, тщательно выговаривая, как будто буквы были сделаны из хрупкого стекла. «Хасам Зола». Последовала еще одна пауза. «Никогда о нем не слышала», — сказала мама, — Посмотрела на отца, но тот помотал головой. «Чтобы не ни оставалось никаких недоговоренностей, — продолжал Мухаммад Мустафа Рамадан, — господин Зова не только мой соотечественник, но и друг. Для меня большая честь называть его другом. Но, уверяю вас, дорогие слушатели, я вовсе не предвзят в силу личной привязанности. Рассказ опубликован сегодня в газете, которая останется безымянной, — но вам, я уверен, она знакома». «Аль-Араб», — пробормотала мама. Отец сморгнул, подтверждая. «Она издается и печатается здесь, в Лондоне», — сказал Мухаммад Мустафа Рамадан. «Видишь?» — обрадовалась мама. Но из-за своей свободной и откровенной позиции она запрещена почти во всех арабских странах. Таково наше настоящее, наше плачевное настоящее. Слово «настоящее», повторенное дважды, на миг повисло над нами. Мухаммад Мустафа Рамадан объявил название рассказа «Отданное и возвращенное» и начал читать. Отец напряженно уставился в пространство перед собой. Суат время от времени поднимала взгляд от стола и поглядывала в мою сторону или на маму, или на отца, мама не сводила глаз с меня. Прежде чем надеть носки, мужчина улегся на спину посреди комнаты и попытался припомнить, где он находится. Вокруг его тела бродила кошка. Влажный кончик носа коснулся большого пальца его левой ноги. Кошка начала лизать палец. Ощущение не было неприятным он почувствовал ее быстрое дыхание, когда животное принялось нежно, почти влюбленно покусывать мягкую кожу. «Вот она, утонченность современной жизни», — подумал он, соглашаясь, что удобные хлопковые носки, туфли и тапочки изнежили его ноги. Но потом кошка куснула, прогрызая кожу. Укус был стремительным и точным, Однако боль тут же начала отступать, как только кошка принялась слизывать кровь. Она притихла на миг, потом мурлыкнула, помолчала и замурчала дальше. Он почувствовал неожиданное удовлетворение от ее удовольствия. Подумал, что ему тоже стоит ненадолго прикрыть глаза. Когда он очнулся, мерный ритм кошачьего дыхания все еще звучал возле его ноги. Она опять лизнула саднищее место, потом занялась своей собственной лапой, тщательно вылизывая, помогая себе зубами, выгрызая и выскребая начисто. Посидела безучастно, разглядывая его ногу, прежде чем вновь вонзить зубы в палец и вырвать кусок плоти. Он приподнял голову. В глазах ее не было ни злобы, ни раскаяния, она просто в упор уставилась на него. Он опустил голову. Боль была невыносимой и острой, но все же, — подумал мужчина, — невыносимое, неправильное слово. Если уж на то пошло, как раз на удивление терпимое. Он продолжал лежать на полу, пока кошка усердно и спокойно работала. Всякий раз, залезав и успокоив рану, она отгрызала еще кусочек плоти, пока с пальцем не было покончено, и перешла к следующему. Странно, но пока кошка ела, человек начал видеть, так ясно, словно перед глазами прокручивали фильм, историю своих пальцев от их жизни в утробе до настоящего времени. Их приключения и злоключения, которые были его собственными, но явлены в насмешливо-героических пропорциях, так что пока его поедали, он чувствовал, что его заодно и оплакивают, пускай и саркастически. Это гротескное зрелище его жизни становилось все более гипнотическим по мере того, как кошка следовала своему дьявольскому плану. Она трудилась с несомненной решительностью. Она постепенно пожирала ноги и руки человека, а он продолжал наблюдать и дивиться историей жизни своих конечностей, воспоминанием, утраченным, но теперь пойманным разом, будто сетью, продолжал изумляться подробному пересказу скромной жизни. Хотя кошачий аппетит казался бездонным, особенно для существа ее размера, она не торопилась удовлетворить его и эта уверенность была, как в итоге выяснилось, ее самым радикальным оружием. Теперь от человека остались лишь голова и торс. Голова, которая, как он рассудил, была единственной вещью, без которой он действительно не мог обойтись, оставалась абсолютно нетронутой. Кошка медленно обошла, задержалась возле его левого уха словно намереваясь сказать нечто невероятно важное, но вместо этого он услышал свой собственный голос. Вплоть до этого момента Мухаммад Мустафа Рамадан читал сдержанно и хладнокровно, бесстрастным тоном новостного репортера, но тут легкая дрожь, будто перышко, трепещущее в гнезде, охватила его гортань. Он замолчал, Потом повторил последнюю фразу. Вместо этого он услышал свой собственный голос. Не помогло. Диктор не смог справиться с эмоциями. Он открыл рот и сказал «нет». Слово заполнило всю комнату. Оно прозвучало поразительно отчетливо. Он знал, что говорит не только за себя. Кошка подняла голову и удалилась, позволив человеку вернуться, наконец, к прежней жизни. Рассказ был таким коротким, что у Мухаммада Мустафы Рамадана ушло чуть больше минуты, чтобы его прочесть. Я не понимал, что с этим делать. Во мне как будто поселился вирус. В последующие дни и недели я пытался выбросить этот рассказ из головы, но он засел там, в глубине, и возникал в самые неподходящие моменты, когда я в темноте дожидался школьного автобуса в тот неопределенный час, когда день начался, но рассвет еще не наступил, или когда приходила моя очередь мести внутренний дворик, спрятавшийся в центре дома, точно тайно распахнутая небесам, но невидимая никому из соседей, так что можно ходить голышом, и никто никогда не узнает. Я думал про то, как Хасам Зова описал поражение, которое было одновременно и победой. И каждый раз меня окутывала клаустрофобная атмосфера рассказа, столь жутко проявлявшаяся в необъяснимом несопротивлении человека которая обретала особый трагизм из-за того, насколько эффективным оказался его протест, когда, в конце концов, он позволил его себе. Рассказ проник в мои сны, где иногда я видел себя в виде фигуры, лишенной конечностей, постоянно нуждающейся в заботе. Самое яркое, что я помню из этих снов — дикое чувство беспомощности. И это, наряду с тем, что случилось с Мухаммадом Мустафой Рамаданом вскоре после чтения рассказа, напугало меня. Я осознал, молча и тайна, чрезвычайно остро, хрупкость всего, чем дорожил. Моей семьи, моего собственного самоощущения, моего будущего, которое я позволил себе. Ожидать.